— Я крепко привязал. Гретхен просит, чтобы я для нее воспитал такого же, как Росик. Но я не знаю. Чтобы научиться ездить, нужен ведь не только стул. — А что еще? — Надо чувствовать, что это на самом деле можно. И не бояться. И не думать даже, а просто поехал, и все. — У меня сроду не получится. Лыж не стал утешать. Сказал мудренно. — Это у кого как. И снова стал молчаливым, будто отодвинулся. Но Грин не ощутил обиды. Да, лыж был такой. Ничего он специально не скрывал, но и не очень-то откровенничал с другими. Только с Валерием они вели долгие разговоры. Лыж встречал Валерию крепости после работы, и они шли не спеша по улицам и дворам и говорили про пески, рассказывали, кто что знает. Валерий про башню лышь про пирамиду. У каждого было свое, но встречались в их воспоминаниях и общие моменты. Места, которые видел на пути и тот, и другой. Одинаковые тени от камней, идолов и брошенных в песках предметов. Оба припомнили полузасыпанный песком большой колокол, и его нетронутый окисью верхний край сверкал, как золото. Они вспоминали и встречных в песках людей, и слова того языка, и бывало говорили на нем. А главное, в них было понимание, что все это не случайно и не зря. И память о мальчике Ки, которым Лыш был в давние времена, тоже не зря. «Наверное, все мы были кем-то и когда-то», — понимающе сказал Валерий. Лыш однажды спросил, — «А ты что-нибудь приносил оттуда?» «Что?» Ну, хоть что-нибудь, находку какую-нибудь или даже камешек, для доказательства, что все это есть. — Как-то в голову не приходило, — признался Валерий. — А мне приходило, но не получалось. Только шишки и царапины, но они ведь не доказательства, и в дело не пустишь. — А какое дело? — Лыш нахмуренно сказал. — Я хотел добыть песок, нагружал им карманы, так что штаны чуть не сваливались. И он поддернул джинсовые шортики, будто они сейчас поехали вниз под тяжестью песка. А вернешься, и в них пусто. Даже в швах ни одной песчинки нету. — Лыж. А для какого дела песок-то? — повторил Валерий осторожный вопрос. Тот посопел на ходу и отвернулся. — Есть в голове завязочка. Ты не сердись, я не могу пока сказать, потому что это не мое. Валерий не сердился. Лыж и без того открыл ему немало. Однажды разговор о шарах зашел у Валерия с Гретой и с ее следопытами. Утром он шагал на работу в крепость, и его догнала компания Гретиных следопытов. «Салют!» — хором сказали они, в том числе и Миньк с Игорем, которые теперь, как и все, были в форменных рубашках. «Салют. А чего это вы ее, как императрицу?» Дело в том, что мальчишки несли свою командиршу на широкой доске, которую держали на плечах. Грета сидела на доске верхом и с удовольствием качала длинными, коричневыми, как копченые воблы, ногами. «Они поспорили», — сообщила Грета. «Мы нашли сабельный клинок. Я сразу сказала, что это не казацкий, а татарский. Они не верили. А Максим Максимович подтвердил». «Это похожий на гнома старичок в шляпе?» «Да», — солидно сказал самый маленький следопыт в очках. «Только он не гном, а историк, член музейного совета». «Прошу прощения». «Грета, а можно вопрос, касаемый вашей поисковой деятельности?» «Можно. Мы в наших делах ничего не скрываем. Наоборот. Только я спущусь. Доска занозистая. Специально такую выбрали, чтобы долго меня не тащить». «Неправда!» — возмутился Игорь. А Минька продекламировал. «Недовольна наша Грета! Вся с занозами карета! Ехать дальше не могу! Лучше пехом побегу!» Грета спрыгнула на тротуар и показала Миньке кулак. «А драться нехорошо!» — сразу взвыли Игорь и Минька. «Что за вопрос-то?» — сказала Грета. «Мы тут говорили с коллегами. Они утверждают, что внутри построек, куда уходят шары, есть механизмы. Они, мол, стабилизируют хронополе. Это так?» Ребята запереглядывались. «Как-то слишком академически звучит», — отозвалась командирша. «Мы этого не проходили. Просто опустишь ядро, и делается хорошо. Верно, люди?» «Люди дружно загалдели, что верно. А самое главное, что открываются новые тропинки, те, которые ведут к большому кругу», — Весомо уточнила Грета. «Что за круг?» — Валерий почему-то ощутил нервный укол. Не сильной, правда. Грета глянула на мальчишек, те уже оставили доску у забора, и тесной группой шли рядом с Гретой и Валерием. «Если я неправильно объясню, вы уточните». «Ты все правильно объяснишь, ты у нас самая ученая», — пообещал Игорь. «Чего ты смотришь? Я же серьезно говорю». Грета повернулась к Валерию. «Когда-то через пустошь проходила рельсовая линия» никто не верит потому что как же мол там ведь болото но она правда там проходила верно ребята те хором подтвердили что да правда